Глава 9. Подойдя, осматриваю изувеченные тела противников. Как они еще могут быть живы? Отгоняя оба фургона метров на двадцать в сторону. Для этой задачи больше бы подошел Руслан, но без натиска он будет уязвим для нашего пленника. Вернувшись еще раз, изучая противников, крови для таких ранений крайне мало. Такое ощущение, что в телах ее вообще почти нет. Колени у обоих разнесены в клочья, черепа на месте, но буквально разворочены пулями. У рыцаря в свете луны отблескивают металл защиты. У его шефа подобной брони нет, но он тоже жив. С простреленной головой, которая по сути отсутствует, и пробитым сердцем. Конечно, бросим его здесь, вряд ли у этого куска мяса есть шанс восстановиться». Но тело каким-то образом еще функционирует. За счет чего центр контроля не хочет фиксировать его смерть. Повторяем фокус, который проделывали с первым встреченным адаптистом. Я выпускаю магазин в корпус рыцаря, а Деки ожесточенно кромсает тело Виконта, проделывая дыру в его животе. Перезаряжаю винтовку и забрасываю за спину. Вытаскиваю из разгрузки термобарическую гранату. Опускаясь на колено рядом с телом, Переглядываю с девушкой и вытаскиваю чеку. Она сейчас делает то же самое, вбивая гранату в рану адаптиста. И выпрямившись, срываемся с места. Взрывы гремят, когда я прыжком отправляюсь под деревья на краю лужайки. Пламя слепит даже сквозь закрытые веки. Оглядываюсь назад. От тела обоих уничтоженных противников остались лишь обугленные ошметки. Перед глазами выскакивает сообщение... Ваша боевая группа успешно уничтожила адаптиста третьего ранга. Ваша награда – 50 баллов эволюции. Бонусная награда за уничтожение противника выше рангом – 50 баллов эволюции. Сразу же за ним следует еще одна. Вы получили 400 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста восьмого ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. Открыты все улучшения класса F. Доступно улучшение класса E. В справочном разделе доступна новая информация. Просьба ознакомиться. Встаю. Отряхиваю землю с одежды. Теперь обе цели точно ликвидированы. Размышляю, как поступить с техникой. Сейчас три работающих автомобиля представляют собой немалую ценность. Но гнать их в к своей гостинице... Значит, демаскировать себя. Сразу будет понятно, кто именно разделался с Горелым и его партнерами. Приняв решение, командую всем остальным подниматься. Распределяемся по автомобилям и, выехав на асфальт, укрываем микроавтобус аристократов в лесу, свернув на еще одну заросшую травой грунтовку. Есть вероятность, что к завтрашнему утру его найдут. Но определенный шанс того, что техника дождется нас, тоже имеется. Себе оставляем обе машины Горелого. «С ними все-таки придется позже расстаться». Развернувшись, едем назад в Стрингена. Перед этим объясняю плену моего задачу. Он ощутимо расслабляется, узнав, что мы возвращаемся в город. На этот раз освобождаем его от наручников. К нему за руль усаживается Егор, сзади в кузове занимают позицию Деки. На посту, как я и предполагал, стоим несколько дольше, чем при выезде. В итоге нас, впрочем, пропускают. Солдаты явно переполошились после начавшейся относительно недалеко стрельбы. Но, видимо, авторитет платит своему контакту достаточно, чтобы свободно въехать в город, даже при таких обстоятельствах. Сначала заезжаем в недостроенный гаражный комплекс. Трупы охранников так и валяются на земле. Основная задача выполнена, спешить больше не нужно. Спокойно собираем оружие, два вихря, пистолеты, восемь запасных магазинов к автоматам, несколько гранат и пара ножей. Второй внедорожник тоже здесь. Жалко бросать машины, но как незаметно вывести их за пределы города, не обнаружив себя, я не знаю. Открывая двери микроавтобуса. Анна и Егор прикрывают одну сторону гаражей, Руслан и Деки — вторую. Приоткрыв двери в кузов микроавтобуса, бросая внутрь два ножа, снятых с тел охранников. Выдаю фразу о том, что пора освобождаться. Несколько секунд движения внутри не наблюдается. Потом начинают возиться. Минуту жду, вытаскиваю нашего пленного из кабины. Он, начал что-то понимать, косится на меня. Пробует еще что-то предложить. Когда я уже подвожу его к двери на задней части микроавтобуса, задействует натиск. Усмехнувшись, сам давлю на него модификации. Распахнув одну створку, закидываю его внутрь, сам держась чуть в стороне. Кричу людям в кузове, что это тот, кто хотел их продать. Жду. Судя по звукам, уже через минуту все заканчивается. Информирую людей внутри, что они могут выбираться через полчаса, не раньше. Сомневаюсь, что они высидят тут все 30 минут, но хотя бы какой-то промежуток времени пробудут внутри. Чего для нас более чем достаточно. Отъезжаем, разместившись в двух внедорожниках. Опасаюсь, что мы наткнемся на патруль, но вооруженные люди встречаются только единожды. Трое бойцов, стоящих около одного из зданий. Реакция на проезжающие машины у них абсолютно индифферентная. Лениво провожают автомобили взглядами, переговариваясь. Выбираемся наружу, остановившись перед офисом, где оставили семерых вооруженных шлюх. Алексей рывком открывает двери. Мы с Дэки вскинув автоматы, оглядываем пространство внутри, готовые открыть огонь. В холле обнаруживаются три вооруженные девушки. Оружие пробует поднять только одна из них, но это, увидев наши лица, опускает автомат. Осторожно заходим внутрь. Из кабинета в правом крыле появляются еще две. Оставшаяся пара показывается, когда в здание уже заходит Руслан с Алексеем. Егор и Анна занимают позиции снаружи, прикрывая нас. Изначально я собирался оставить девушек в здании, но когда мы проезжали пост охраны на обратном пути, в голове что-то щелкнуло. Вспомнил, как потерял двух человек в самом начале из-за того, что расслабился и поверил в себя. Пусть сейчас мы куда сильнее, чем тогда, нам все еще остаемся небольшой группой, окруженной потенциальной угрозой со всех сторон. Оставлять за собой такие хвосты никак нельзя. Судя по лицам девушек, они не совсем понимают, что происходит. Активность проявляет только одна, стреляющая глазами по сторонам. Когда поворачиваюсь к ней, готовясь активировать натиск и разоружить, внезапно начинает говорить. «Можно к вам?» Я не только дырками могу работать. Умею стрелять. Медицинский почти закончила. Секунду размышляю. Медик, пусть даже не доучившийся, нам не помешает. Остается вопрос мотивации и потенциальной лояльности. Спрашиваю. Зачем тебе к нам присоединяться? Непонимающе смотрит на меня, потом отвечает. А почему нет? Лучше быть в банде и убивать, чем сосать и подставлять задницу за кусок хлеба. Родня все равно вся мертва. Стараться больше не для кого. Задумчиво смотрю на нее. Как через секунду выясняется, мозги у нее присутствуют. По крайней мере, мой взгляд истолковывает верно. Если возьмете, никакого резона предавать вас мне нет. Я раз десять пробовала к разным группам примкнуть. Но везде одни мужики в бойцах ходят. Женщины, как обслуживающий персонал. Повара до да дырки по члены с разным статусом. У вас две со стволами, я хочу так же. Секунду размышляю. Прошу ее отдать автомат. Какое-то мгновение тянет, но потом подходит, отдавая оружие Алексею. Видимо, здорово оценила свои силы. Против четверых вооруженных людей, готовых стрелять, она не выстоит. Из-за пояса торчит рука пистолета, но его пока решаю оставить. Активирую натиск и разоружаю ее товарок, который за время разговора не проронили ни слова. Либо страшно, либо их текущий статус девушек вполне устраивает. После того как сдают все оружие, вытаскиваю свой нож и, подойдя, протягиваю кандидатки. Та не совсем понимает, но оружие забирает. Отхожу назад, кивком показываю на остальных девушек и озвучиваю мысли. Прикончишь быстро и без шума. Возьмем на испытательный срок. Секунду колеблется, потом бросается к ближайшей, успевает ранить троих, прежде чем остальные выходят из состояния шока и бросаются бежать. Две на лестнице, одна в левое крыло. Шелестят очереди ас 15 мертвые тела валятся вниз. Кандидатка добивает одну из своих недавних коллег по цеху, который пытается сопротивляться. Закончив пару раз, всаживает нож еще во вторую, пробующую подняться с пола. Оглядывается вокруг, поворачивается ко мне, интересуется. «Прошло испытание». Смотрю на нее. Легкая кожаная куртка распахнута. Прозрачный кружевной бюстгальтер забрызган кровью, как и кожа на плоском животе. Киваю ей. Да, оденься, едешь с нами. Пять дней испытательный срок. Имея в виду, если кому-то из нас покажется, что ты представляешь угрозу, сразу же прикончим. Запахивают куртку и застегивают. Секунду жду, потом вспоминаю, что сюда мы их вели только в куртках, наброшенных по сути на голое тело. Вздыхаю. Значит, придется добираться так. Начинаю поворачиваться к выходу, когда в голову приходит еще одна мысль. Раз с безопасностью в на полный швах, то почему бы не воспользоваться ситуацией по полной? Деки Алексей с новенькой оставляя на первом этаже. Сам с Русланом поднимаясь наверх, еще раз обшариваем кабинеты. Находим три спортивные сумки. Не самый лучший вариант, но на безрыбье и рак сойдет. Помимо этого, Руслан демонстрирует, найденный в кабинете местного босса пакет, наполовину заполненный золотыми украшениями. Покуем его в боковой карман одной из сумок. Перемещаемся в оружейную. В первую очередь покуем боеприпасы. Сначала все, что обнаруживается крупнокалиберным винтовкам, оставшееся место делим между магазинами КС-15 и вихрем. Подумав, приплюсовываю к добыче еще три бесшумных автомата. Против эволюционистов они не пойдут но могут пригодиться при ликвидации обычных людей. Спускаем вниз добычу, распределяем груз. Закончив, выдвигаемся. К нашей второй гостинице пробираемся дворами, избегая крупных улиц, где могут встретиться люди. На пути только один раз попадается человек. Какой-то мужик, пошатываясь, придет около стены. Завидев нас, останавливается, удивленно пялюсь. Коротко бросая фразу, отдавая приказ Деке, и девушка срывается с места. Через несколько секунд цель уже валится на землю. Оглядываясь вокруг, свидетелей не наблюдается. В следующий раз, когда доберемся до клиники Глумс, нужно обязательно проапдейтить себе инфракрасное зрение. Сейчас с ним было бы намного удобнее. Оказавшись перед гостевым домом, обнаруживаем, что двери заперта. На осторожный стук, впрочем, реагируют сразу же. Лязгает затвор после чего дед спрашивает, кто изволит ломиться в его гостиницу, невзирая на время. Получив ответ, что это жильцы, приоткрывает двери. Пару секунд изучает нас одним глазом, открывает. Когда перемещаемся внутрь, задумчиво смотрит на голые ноги стажеры, залепанные кровью, и выдают фразу о том, что за дополнительного гостя надо доплатить. Останавливая дернувшийся было к нему деки, приказывая остальным подняться. Когда скрываются на лестнице, Передаю ему два магазина КС-15. Говорю, что мы крайне рассчитываем на полную конфиденциальность. А при разглашении сведений о нас будем чрезвычайно недовольны. Дед пару секунд задумчиво изучает мое лицо, но запрашивать еще и плату за молчание не решается. Заверяет меня в том, что они не разглашают информацию о своих гостях ни при каких обстоятельствах. Поднимаюсь наверх. Егоры и Деки ждут в коридоре, видимо, на случай, если мне вдруг понадобилось бы подкрепление. Остальные уже внутри одной из комнат. Выдаем нашему стажеру штаны и отправляем наружу следить за лестницей. Инструкция проста. Никого не подпускать к дверям комнаты. Дождавшись пока она займет позицию, заслушиваем доклад Деке. У девушки получилось выдавить из виконта солидный массив информации, начиная от историй их появления и заканчивая текущими задачами. Безусловно, рассказывал он рваными кусками и немало всего упустил или не выложил сознательно, но из полученных блоков информации уже можно сложить хотя бы какую-то картину. Аристократы оказались реконструкторами. Когда Иера заслал сообщение, участвовали в крупном полевом сборе. Основная масса участников отправилась назад в город сразу же, как стало понятно, что это не хакерская атака и не сбой в работе гломс. Остались те, кто не захотел ехать домой. Транспорт тогда еще работал, так что это был полностью добровольный выбор. Кого-то просто никто не ждал, а кому-то, наоборот, не хотелось возвращаться самому. Среди них быстро выделилась группа во главе с профессором, преподавателем истории в каком-то университете. На второй день они решили сняться с места. Изначальная идея был захват пары деревень, чтобы начать строить свое государство. Но на следующий день они вышли к свежепостроенному исправительному комплексу. Здание, в котором размещалось около 50 тысяч заключенных. Отказ цифровой системы безопасности привел к открытию дверей в камерах, но та же система перед своим отказом опустила решетки между блоками, зафиксировав на месте. С учетом ее отказа поднять их было невозможно. В итоге внутри блоков воцарился кровавый хаос. А вот выбраться за их пределы освободившиеся заключенные не могли. Основная масса охраны и персонала оказалась внутри блоков во время отказа системы безопасности. Ей была перебита. На свободе осталась только небольшая группа сотрудников, большая часть из которых покинула комплекс, прихватив с собой оружие. Тюремный персонал, судя по всему, не попал под пятидневный психологический удар ИИ и сохранил способность мыслить здраво. Поэтому все, кто предполагал что сможет добраться до своей семьи, ушли. Осталось буквально несколько человек которые после коротких переговоров пустили внутрь группу профессора, видимо, рассчитывая на помощь с их стороны. Первое, что сделали гости, перебили весь оставшийся персонал. Потом их руководитель решил заглянуть в один из блоков. И когда через решетку посыпался шквал оскорблений, не нашел ничего лучше, чем открыть огонь из трофейного автомата. Уложилось десяток человек, получил один балл эволюции и понял, что они наткнулись на золотую жилу. Еды, которая находилась у столовых блоков, хватило на пару дней, после чего заключенные начинали голодать. При этом в комплексе были огромные запасы продовольствия. Новым управляющим не составило труда заставить часть заключенных подтаскивать других ко входу, где их убивали. В обмен на это помощники получали порции пищи. После первой сотни ликвидированных и получения первого ранга профессор начал экспериментировать со стратегией. Заключенно убивали друг друга, добираясь до статуса эволюциониста, после чего умирали. Вскоре выяснилось, что это невыгодно. Гораздо больше баллов можно было получать, убивая их в качестве обычных людей. Впрочем, через 48 часов произошло сразу два события. Во-первых, Центр контроля засчитал всех заключенных, которые сейчас жили по правилам профессора, в качестве участников социального сообщества, одного из самых крупных на планете начислив ему сразу больше сотни баллов эволюции. Во-вторых, локальные лидеры в блоках тоже получили свои баллы. Стратегия была снова пересмотрена. Каждый из блоковых лидеров назначал на места в иерархии тех, кто предназначался на убой. После получения баллов и ранга они отправлялись на тот свет. В некоторых блоках реконструкторы раз в пять дней отстреливали все руководство в полном составе, заставляя оставшихся выбирать нового лидера. Само собой не все были в восторге от такого положения вещей. Если заключенные были заблокированы и не могли оказать сопротивление, то часть членов группы решила свергнуть профессора, чье поведение все больше напоминало параноидального кровавого убийцу. Его прикончить они не успели, но ну и сами погибли от рук его сторонников. После гибели единоличного лидера остальные решили сформировать коллективный орган управления. Пять человек, которых сначала в шутку а потом и всерьез стали именовать царями. Имена они ввели правила разделения на две социальные группы. Одной предназначалась задача выступать грубой силой, они в итоге превратились в рыцари, сделавших упорные импланты. Другие занимались развитием модификаций, связанных с живучестью, воздействием на нервную систему, ловкостью и прочими генетическими изменениями. В комплексе была клиника Гломс, так что проблем с доступом к улучшениям у них не было. Если изначально разделение было отчасти условным, то после превратилось в жестко оформленный свод правил. Ни один из рыцарей не имел права получить гормональный натиск. Аристократам были запрещены любые импланты, только сами цари выбирали улучшение исключительно на свое усмотрение. Собственно, они до сих пор занимали этот комплекс. Решетки на входе в блоки превратились в ворота, которые они сделали самостоятельно. Система титулов и разделения на социальные страты Постепенно стала незыблемой, а сами они достигли уровня адаптистов. Первый ранг нового статуса, как выяснилось, достигался после десятого ранга эволюциониста. Резервная система электроснабжения комплекса продолжала работать, правда запасы топлива уже начинали истощаться. Но они решали вопрос за счет рейдерских отрядов, собирающих горючее по всей округе. Численность заключенных при таком использовании тоже неуклонно снижалась, поэтому их стали заменять рабами которых массово скупали всюду, куда дотягивались. Судя по всему, цари собирались только увеличить свой отрыв от остальных еще больше, при этом постепенно расширяя свою сферу влияния. Впрочем, не все рабы сразу попадали в блоки. Часть оставалась в прислуге, часть отправлялась в гаремы для аристократии или бордели для рыцарей. Таких перебрасывали внутрь блока в качестве наказания, либо когда истощался их ресурс, и они не могли выполнять свои обязанности. Когда деки заканчивают пересказ, понимаю, что многого Виконт не рассказал. Нам бы пригодилась информация о новых модификациях, которым пока нет доступа. Как и данные о численности противника. Принимают они кого-то со стороны или ограничиваются только изначальными участниками. Но, по словам Румынки, допрашиваемый в какой-то момент просто отключился. Возможно, сработала какая-то модификация. Или наоборот прекратила свое действие.